Глава 50 На следующий день мистер Ноак прислал Хармвелла с сообщением, что ему не здоровится. Он сильно простудился. Хармвелл пояснил, что хозяину придется остаться в постели как минимум пару дней. Из-за болезни, перенесенной в детстве, у мистера Ноака слабые легкие. Ему необходим серьезный уход, чтобы избежать лихорадки, сильного мучительного кашля и возможной пневмонии. Новость распространилась по дому задолго до того, как мистер карсволл официально объявил о случившемся за обедом, в ходе которого у мисс Карсуол появилась масса возможностей проконсультироваться с учебником по домоводству. «Не волнуйтесь, папа», — сказала она, когда мистер карсволл с мрачным видом сообщил нам печальную новость. «Я уже проинструктировала Хармвелла, чтобы он регулярно давал мистеру Ноаку лекарства». Нужно взять ложку сиропа из белокудренника, растворить в стакане воды и добавить десять капель серной кислоты. Знающие люди сказали мне, что это средство поможет справиться с самой сильной простудой. «Похвальное внимание!» — проворчал мистер Карсуол. «Но я-то надеялся, что мистер Ноак поедет с нами в Глостер». На мгновение он надул губы, как это часто делала мисс Карсуол. «Какая досада!» «Думаю, в данном случае от бедного мистера Ноака ничего не зависит». «Я и не говорю, что от него что-то зависит». Мистер Карсуэлл сделал глоток вина. «Но мне будет не хватать бесед с ним. Да и Хармвелл пригодился бы, когда мы поедем через дорожную заставу. И в самом Глостере. Ведь всегда нужно что-нибудь сделать, куда-нибудь сбегать». «Но эту проблему мы отчасти можем решить прямо сейчас. Мы могли бы пригласить с собой мистера Шилда вместо мистера Ноака». Харсволл жестом велел наполнить бокал и посмотрел на меня через стол. «Может быть, может быть...» «Значит так, вы поедете с нами, Шилд?» «Не на сам бал, конечно. Там вы нам не понадобитесь. Без сомнения, вам тоже пойдет на пользу смена обстановки. Развлечетесь!» Я поклонился, но ничего не ответил. Мистер Карсуэлл, заботясь о собственном удобстве, любил создать впечатление, что на самом деле он оказывает услугу кому-то другому. В мое отсутствие мальчики останутся на попечении миссис Керридж. В среду утром мистер Карсуэлл погряз в сомнениях. Он посматривал на часы, потом на темно-серое небо и предсказывал снег. «А что, если мы застрянем в пути? Или колесо сломается в какой-нибудь глуши?» Или мы не рассчитаем время поездки в это время года и придется ночевать прямо на дороге, и мы замерзнем насмерть. По мере приближения старости, Карсволл переселялся в мир ужасов. Мир, в котором опасности росли пропорционально его слабости. Мисс Карсволл успокаивала его. На дороге будет нескончаемый поток экипажей. Большая часть пути пролегает по новой платной дороге за рекой. Мы все время будем поблизости от застав, ферм или деревень» а мистер Шилд, кучер и лакей — крепкие мужчины, которые смогут поработать лопатой или сходить за помощью. Кроме того, снег пока не начался, а если и начнется, то нет причин опасаться, что он заметет дорогу. Наконец, беспокойство мистера Карсуэлла улеглось настолько, что мы смогли выехать. Горничная, мисс карсволл и слуга мистера Карсуэлла поехали вперед, чтобы сделать все необходимые приготовления, так что в большой карете мы поместились в пятером». «Три леди, мистер Карсуэлл и ваш покорный слуга». Экипаж мистера Карсуэлла выглядел роскошно. Мы скользили по вымощенной щебнем дороге. Огромные колеса и длинные рессоры создавали ощущение стремительного, но не требующего усилий движения. Я сидел в непосредственной близости от миссис Франт и мисс Карсуэлл и время от времени чувствовал, как последняя легонько наступает мне на ногу. Было приятно покинуть монкшил парк эту элегантную и просторную тюрьму. Нам предстояло ехать по дороге овер Козвей через Северн, и это обстоятельство вызвало тревогу мистера Карсуэлла, поскольку уровень воды в реке поднялся, и она подмыла каменную кладку моста, которая и без того находилась в плачевном состоянии. Но к его величайшему облегчению мы пересекли мост Гейт и въехали в город засветло». Наши апартаменты располагались в Фендел-Хаусе на Уэстгейт-стрит, неподалеку от церкви святого Николая с ее чахлым шпилем. Раскланиваясь и расшаркиваясь, владелец гостиницы проводил нас в комнаты на втором этаже, первоначально зарезервированные для лорда Вадена. Персонал был исключительно услужлив, да и сами номера, смею полагать, стоили дорого. Апартаменты состояли из большой гостиной с двумя высокими окнами, выходившими на улицу, и четырех спален. По одной — для мистера Карсуэлла и миссис Ли, общий для мисс Карсуэлл и миссис Франт, четвертая же предназначалась для мистера Ноака. Усадив мистера Карсуэлла в кресло подле камина, хозяин гостиницы протянул ему письмо, которое слуга сэра Джорджа доставил полчаса назад. Проворчав что-то себе под нос, Карсуэлл прочел письмо. «Сэр Джордж просит об услуге», — сказал он, обращаясь к мисс Карсуэлл. «Он узнал, что мистер Ноак не едет с нами» и спрашивает, нельзя ли миссис Джонсон занять его место. Комната, отведенная для нее в их апартаментах на Истгейт, пострадала от пожара, а других сейчас нет. Сэр Джордж пишет, что миссис Джонсон будет счастлива продолжить знакомство с миссис Франт и мисс Карсуэлл, так что мы убьем двух зайцев одним выстрелом. «Очень мило, папа. Но как же мистер Шилд?» «Не вижу никаких затруднений», — мистер Карсуэлл взглянул на хозяина, склонившегося рядом с ним. «Наставник мальчиков прибыл вместо мистера Ноака, но на бал не идет. Да и вообще он простой человек, и его нужды легко удовлетворить. Да, Шилд?» Я кивнул. «Уверен, у вас найдется для него постель», — обратился Карсуэлл к хозяину. «Да, сэр. На чердаке имеется маленькая комнатка, и я взял на себя смелость приготовить и ее тоже». «Отлично». Старик махнул рукой мисс Карсуэлл, словно отгонял возможные возражения. «Видишь?» «Шилд отлично устроится на подвесной койке. И вообще, мой опыт показывает, что молодые люди предпочитают мириться с лишениями. Шилд насладится свободой, а то, возвращаясь за полночь, мы тревожим его». Хозяин пробормотал, что он премного обязан мистеру Карсуэллу, не говоря уже о том, как будет благодарен сэр Джордж. Он стрельнул глазами в мою сторону, очевидно поняв, какое положение я занимаю в доме мистера Карсуэлла. Коренастый, угрюмый слуга подхватил мой саквояж и показал мне спальню. Я испугался, что не найду эту комнатенку самостоятельно. Внешний вид Фенделхауса был обманчив, как, впрочем, и вид многих других зданий в Глостере. Комнаты, смотревшие на улицу, были чистыми, новыми, просторными и элегантными. Однако большая часть номеров выходила окнами на задний двор — Затклый муравейник узеньких лестниц, темных коморок, коридоров, по которым гуляли сквозняки, низких потолков и скрипучих полов. Крошечная спаленка, в которую меня привели, жалась к крыше, но имела неоспоримое достоинство — собственную лестницу, по которой можно было попасть в плохо освещенный коридор, а оттуда на улицу через отдельный выход». Из слухового окна виднелась небольшая темная аллея, ведущая к новому крылу отеля из такого же красного кирпича, что и фасад дома. Мы обедали все вместе в гостиной апартаментов Карсуэлла довольно рано. Из-за бала. Миссис Джонсон еще не приехала. Она должна была вернуться после бала с Карсуэллами и миссис Ли и занять свою спальню, поскольку леди Руйспидж нужна была ее помощь. Мистер Карсуэлл, миссис Ли и мисс Карсуэлл уже переоделись к балу. От нас миссис Франт требовалось громко выражать свое восхищение, и когда поток комплиментов иссяк, троица принялась нахваливать друг друга. Миссис Франт грустила и большую часть времени молчала. Вокруг царила еще большая суета, поскольку остальные апартаменты тоже были сданы, и их обитатели собирались на бал. И хотя мы закрыли двери в гостиную, до нас доносились звуки торопливых шагов, хлопания дверей, громкие приветствия и советы». Когда мы покончили с трапезой, время, казалось, остановилось. Только миссис Ли выглядела довольной. Она смотрела на огонь, положив руки на колени. На столике перед нею лежала нераскрытая книга. Дама привыкла жить ради других. Миссис Франт что-то шила, устроившись на диване, почти все время молчала и отвечала лишь тогда, когда Карсвеллы обращались к ней. Я же сидел за столом, уткнувшись в старый номер газеты «Глостер». Мисс Карсвелл не могла усидеть на месте. Она то подбегала к окну и смотрела на улицу, то бросалась к зеркалу или к миссис Франт и начинала о чем-то с нею шептаться. Я редко видел ее такой оживленной в Монкшилл парке Общество нужно мисс Карсуэлл как воздух, и сейчас она просто сияла при мысли о глотке этого самого воздуха. А я не мог унять боль от того, что меня не берут с собой. Однако волнение мисс Карсуэлл было радостным, чего я не мог сказать о ее отце. Он не находил себе места но его нетерпение оказалось пессимистичным. Сначала он безуспешно пытался завести беседу с миссис Франт. Он любезничал, но его комплименты звучали как оскорбление. Потом, еще не переставая говорить, он вытащил часы. Через десять минут повторил эту процедуру. По мере приближения бала старик становился все молчаливее, графин заметно пустел, а Карсуэлл смотрел на часы чаще и чаще. В конце концов он оставил открытые часы на ладони и уставился на них сосредоточенным видом. Чай, который принесли нам всем, на некоторое время разрядил обстановку. По крайней мере, хоть какое-то занятие. Но, увы, и чай нельзя пить вечно. Вскоре в комнате снова повисло неловкое молчание, прерываемое лишь редкими репликами. Даже мисс Карсуол затихла. — Пол восьмого, — сообщил мистер Карсуол, в который раз возвращаясь к этой теме. «Думаю, уже можно ехать». «Папа!» — воскликнула мисс Карсвау, «Никто не будет разговаривать с людьми, притащившимися на бал так рано. «Но хоть за каретой мы можем послать. На это уйдет какое-то время. Нам нужно занять места у камина». «У камина? Да там будут сидеть только торговцы с женами!» — резко возразила дочь, поскольку ей, в отличие от родителя, привили светские правила поведения. «Они там прямо из-под полы торговать начнут». «Уж поверь мне, все остальные пообедают позже и на балу покажутся позже». Карсуэлл ворчал, мисс Карсуэлл возражала, но, судя по тому, как она топала ножками по ковру, ей не терпелось очутиться на балу. В итоге они с отцом сошлись на девяти часах и послали за каретой. Мистер Карсуэлл вцепился в свои часы и сидел так, пока шум в гостинице и на улице не подтвердил, что Карсуэллов не окружат всеобщим презрением за раннее появление на балу. За несколько минут до назначенного часа зашелестело платье миссис Франт, и она поднялась с дивана. Я тоже отодвинул стул. «Прошу вас, не беспокойтесь, мистер Шилд», — подала голос миссис Франт, обращаясь к Карсуэллам и миссис Ли. «Кажется, волнения сегодняшнего дня несколько утомили меня. Вы меня извините, если я оставлю вас. Я придержал для нее дверь». Когда она проходила мимо всего в нескольких дюймах от меня, я ощутил влечение к этой женщине, меня тянуло к ней словно железные опилки к мощному магниту. Она подняла голову, и на мгновение мне показалось, и я понадеялся, что она чувствует тоже. Миссис Франт улыбнулась, пожелала мне спокойной ночи и удалилась. Бедняжка Софи, вздохнула мисс Карсуэлл, подходя к окну, привлеченная звуком прибывающих экипажей. «Так печально, когда не можешь развлекаться, а нашей милой Софи носить траур еще долгие месяцы». Она отодвинула тяжелые портьеры и выглянула на улицу. «Ох!» «Что такое?» — спросил мистер Карсуэлл. «Снег пошел. Огромные снежинки сблются величиной». «Вот что я вам говорил. Не стоило нам ехать». «Пусть вас это не тяготит, папа. Десять к одному, что снег растает. Все говорят, что сегодня теплее». Кроме того, у нас есть еда, общество, жаркий камин и мягкие постели. В худшем случае, если нас и заметет снегом, хотя ничего такого, конечно, не случится, то, по крайней мере, со всеми удобствами». Она снова выглянула в окно. «Смотрите, сколько экипажей! А вот и наш подали ко входу. Как было бы чудесно, если бы мы прибыли на бал сразу после Руиспиджей. Тогда мы могли бы встретиться в галерее и зайти вместе с ними. Здорово, правда? Все бы подумали, что мы приехали вместе» внезапно миссис ли вышла из оцепенения дорогая тебе надо накинуть шаль когда пойдешь по галерее там ужасные сквозняки надеюсь в этот раз они там подмели а то после прошлого бала подол моего платья был просто черным от пыли уверена именно из за грязного пола в галерее мисс карсууолл встала на цыпочки и любуясь своим отражением покрутилась перед зеркалом висевшим в проеме между окнами «Слава богу, я купила эту шаль. Она подчеркивает цвет платья». Казалось, свечи по обе стороны зеркала кивнули в знак согласия. Я тихо сказал. «Шаль подходит к вашим глазам, мисс Карсуал, если можно так выразиться». Она взглянула на меня, лицо строгое, как у монашки, но глаза сверкают. «Вы очень любезны, сэр», — тихо ответила она. «Мои перчатки! Где мои перчатки?» — закричал мистер Карсуэлл. «Кто их взял?» «Мне кажется, они на подлокотнике вашего кресла, сэр», — сказал я. «Надеюсь, все-таки останутся места у камина», — проворчала миссис Ли. «Если мы не будем сидеть тут слишком долго». Наконец они уехали, и я остался один. Я слышал, как их голоса и звук шагов тают на лестнице и удаляются по коридору. Лопнула входная дверь. В гостиную хлынула тишина. Я снова сидел за столом и лениво листал газету. Попытался даже читать, но газета быстро наскучила. Я слышал шум за стенами комнаты, торопливый топот слуг, грохот отъезжающих экипажей на улице и громкие голоса и обрывки музыки. Мисс Карсвелл права. Нет ничего печальнее, чем находиться в одиночестве и слушать, как веселятся другие. Спать не хотелось. Можно пойти в пивную или в кофейню, но не было настроения сидеть среди шумной толпы. Вместо этого я взял перо и бумагу, сел и написал запоздалые письма Эдварду Денси и мистеру Роуселу. Письма я сочинял, наверное, больше часа. Конечно, я не мог быть до конца откровенен ни с одним из своих адресатов, но по разным причинам». Однако моему перу и без того хватило работы, поскольку я пространно описал все великолепие Монгшилл-парка и характеры его обитателей. Я уже заканчивал второе письмо, как в дверь постучали. Я поднял голову, ожидая увидеть горничную, но это была София Франт, в том же платье, что и за обедом. — Прошу прощения, мистер Шилд, быстро сказала она не совсем твердым голосом. — Надеюсь, я не оторвала вас от чего-то важного. — К вашим услугам, мэм. Мне хотелось посоветоваться с вами по одному вопросу, М -м -м. деликатному вопросу. Я пододвинул кресло к камину. «Садитесь, прошу вас». «Минуту назад я случайно оказалась у окна нашей спальни», — тихо начала она. Рамы стучали, и я решила закрепить их. Окно выходит на улицу, ведущую к уэстгейт стрит Я посмотрела вниз и увидела женщину. Она замолчала». «Прошу вас, мистер Шилд, пусть разговор останется между нами». «Разумеется, мэм». «Я знала, что могу положиться на вас». Она успокоилась и взяла себя в руки. «Дело в том, что у дверей таверны висит фонарь. Его свет упал на лицо женщины и...» «Это была миссис Джонсон». «Но я думала, она с Руиспиджами на балу». «Я тоже так думала. Но подождите, это еще не все». На миссис Джонсон был плащ с капюшоном, но капюшон упал, и оказалось, что на ней нет шляпки, и распущенные волосы в беспорядке струятся по плечам. Я видела, как она идет по направлению к Уэст гейт стрит Она качалась из стороны в сторону, а один раз поскользнулась и едва не упала. Какой-то мужчина вышел из таверны, обхватил ее за талию, но она отпихнула его, а потом завернула за угол и исчезла из виду. А тот тип последовал за нею. «Она нездорова, настал мой черед для замешательства. Или... или хуже», — закончила за меня миссис Франт. «Возможно, она вошла в дом, как только я потеряла ее из виду. Я пошла в спальню, приготовленную для нее. Багаж прибыл, но самой миссис Джонсон нет. Ну, вообще-то, я надеялась найти ее там, мы бы услышали стук в дверь». «Может быть, она на первом этаже?» «Нет. Я вызвала горничную и спросила, видела ли она сегодня вечером миссис Джонсон. Я притворилась, что у меня для нее послание, потому что не хотела говорить правду. Не знаю, можно ли доверять местным слугам, а если миссис Джонсон не в себе?» Ее голос затих. «Да», — сказал я. «Я вас понял, мэм. Я мог бы прямо сейчас отправиться на поиски миссис Джонсон. На сборы уйдет всего минута. Только возьму шляпу и пальто». «В той части здания, где меня поселили, есть отдельная лестница и свой вход. Уверен, я смогу выйти, не привлекая внимания». «Надеюсь...» — миссис Франт поднялась. «Я бесконечно благодарна вам, мистер Шилд. Подождите меня две минуты». «Мадам, но вы не можете идти со мною». «Почему же?» «Это неприлично. Если вас увидят...» Она уже стояла у дверей. «Меня никто не увидит». «Все еще идет снег, мэм». «Немного снега мне не повредит. У меня тоже есть плащ с капюшоном. Я представляю себе чувство бедной миссис Джонсон, если она заподозрит, что ее преследует какой-то мужчина в столь поздний час. Особенно, если она не в себе. Но она же меня знает». «Плохо. Я уже все решила, мистер Шилд. Мне ничто не грозит, пока я под вашей защитой. А если мы найдем... Нет, когда мы найдем миссис Джонсон, она не встревожится, если к ней обратится... дама».